Глава 29. В день открытия фестиваля я безумно нервничала. А что еще оставалось, если университет наводнили подозрительные личности? Нет, конечно, в наших гостях не было ничего подозрительного, но я не могла сказать, не скрывается ли среди них преступник. Накануне мы с Рэем обследовали схрон, но, как и предполагали, не нашли никаких следов. Свитки и книги были на месте, а библиотекари клялись, что нога постороннего не ступала в закрытый отдел. Мы знали, что это не так, но и ничего не могли сделать. «Безумие какое-то», — твердил Рэй. «Состав магического совета почти полностью заменен, а покушения все продолжаются. Зачем кому-то убивать Дина? Чтобы получить трон? Так есть очередь престола наследия». «Может, мы не замечаем очевидного?» — спросила я. И на самом деле у преступников другая цель? «Может быть, аманды Но в любом случае я ничего не понимаю». Рей тревожился. Несмотря на всю его обиду за нелепый арест, он не хотел, чтобы Дин пострадал, и я, конечно, тоже, и даже покорно позволил Роуз провести пару экспериментов по исцелению шрама, но не пару, а десяток. Но Рэй не жаловался, а Роуз довольно улыбалась. «Неужели есть прогресс?» — спросила я. Конечно, ответила сестра, но рано пока об этом рассказывать. Вот когда со спины лорда Денвера исчезнет шрам, тогда и поговорим. Кроме исследований со стороны Рус, пришлось сдаться на милость Хайтона. Тот по-прежнему глядел на Рэя настороженно, но молчал. Рэй тоже не стал припоминать, с чьей легкой руки оказался за решеткой, этокий взаимовыгодный нейтралитет. Хайтен исследовал связавшее нас проклятие, и его слова тоже были обнадеживающими. «Думаю, я все-таки прав», — сказал он после очередного осмотра. «Структура проклятия была намеренно повреждена, но неснимаемая от этого не стало, и перенаправление магических потоков вполне может ее восстановить, чтобы разрушить основу проклятия». «Что-то я ничего не понял», — шепнул мне Рэй. «Дикан Хайтен утверждает, что для снятия проклятия нам необходимо пожениться», — ответила ему. «Тогда структура нашей магии изменится, и проклятие само исчезнет». «Так чего же мы ждем?» Роуз и Хайтен уставились на нас, как на сумасшедших, а я была готова пойти на край света, лишь бы немедленно избавиться от вредоносной магии». «Предложение», — ответила Рэю. Он хлопнул себя по лбу и рассмеялся. Затем расстегнул ворот рубашки и снял с шеи тонкую цепочку, на которой висело мое обручальное кольцо. «Ты еще не передумала?» — спросил меня. «А ты как думаешь?» «Да вот не знаю, чего и ждать». Я протянула руку и позволила вернуть кольцо на положенное место. «Вот так-то». «Значит, поженимся сразу после окончания фестиваля?» Рей лукаво улыбался. Вот уж кто не желал ждать до лета. Придется, согласилась я, раз уж обстоятельства вынуждают. Люблю тебя. И подтянулась за поцелуем. Раздалось громкое покашливание, и только сейчас мы вспомнили, что не одни. Просим прощения, — обернулась к Хайтану и Роуз. Не каждый день тебе делают предложения. Дерек покосился на Роуз, а та сделала вид, что не понимает значения его взгляда. Бедный декан. Вон король уже мучается. Ректора тоже настигла его участь. И Хайтену, если Роуз решится, не отвертеться. Хотя обычно ее романы не длились долго. Хорошо, хоть наша старшая сестрица давно и прочно замужем. Решив насущные вопросы, мы с головой ушли в приготовление, поэтому начало фестиваля ждались в предвкушением, которое выражалось краткой фразой «скорее бы все закончилось». дина Лукреция приехали ранним утром. Черный автомобиль короля остановился перед входом в общежитие, и его величество, подав руку моей сестре, прошествовал в дом. Мы с Реем уже ждали их в гостиной мышонка. Но, если честно, я все еще немного злилась на его величество за арест моего жениха. Однако короли есть короли, их решения не оспаривают. Главное, что Дин вовремя понял свою ошибку. «Доброе утро», — поприветствовал он нас, появляясь в дверях. «Здравствуйте, ваше величество», — ответила я, а Рэй кивнул. «Аманда, неужели ты все еще злишься на меня?» Король продемонстрировал широчайшую улыбку. И «Я думал, все недопонимания между нами в прошлом. Что вы, ваше величество, разве на короле изляться? Я всего лишь осознала всю разницу нашего положения, которую вы потрудились продемонстрировать». «Минни, да хватит тебе», — вмешалась Лукреция. «Все живы и здоровы. «Один не хотел ничего плохого. Думаешь, ему легко или приятно было арестовывать друга?» «Мне нет оправдания, Лукреция», — усмехнулся Фердинанд. «Аманда права. Но все-таки я не хотел подобного, клянусь. А самое дрянное — то, что все, кто мог бы быть причастен к появлению этой записки, были арестованы еще осенью. Теперь я не понимаю, кого искать». «Зато у нас есть варианты», — откликнулся Рэй. «Кто-то через Энжи пытается тебя проклясть. Ко мне пока опасаются приближаться, понимают, что ничего хорошего из этого не выйдет. А вот как защитить брата, я уже не знаю». Дин закусил губу, он казался измотанным, несмотря на первоклассную иллюзию, и Лури поглядывала на него с тревогой. «Каждый ищет по-своему. Фердинанд...» тоже не сидел сложа руки, и тем не менее я еще продолжала обижаться. Если сейчас Дин с такой легкостью поверил в вину Рэя, никто не даст гарантии, что этого не случится в будущем. «Что ж, церемония начнется через час», — сказал Рэй. «У нас есть время немного отдохнуть и позавтракать». Наши гости с радостью согласились, и вскоре мы могли отдать должное кулинарному таланту шеф-повара, пробуя нежнейший паштет и сливовый пирог. «Как бы переманить вашего Адеуса к нам во дворец?» — усмехнулся Дин. «У тебя не выйдет», — заверила я. «Он душой и телом принадлежит университету Гарлз. И раз с завтраком покончено, пора проверить последние приготовления. Позвольте вас покинуть». Я поспешила в главный корпус. Студенты уже были на своих местах и репетировали небольшой парад наук. Дружественные делегации тоже принимали в нем участие, поэтому толпились здесь же. Стоял гомон, шумку, тюрьма, хотелось заткнуть уши, но такова уж моя работа, и я наблюдала за студентами с некоторой гордостью. Они хорошо справились с подготовкой, учитывая условия, в которых она проходила. Декандылис! налетел на меня Энджел. А где Рэй? С Дином? Он уже приехал. Как вы тут? «Репетируем. Сегодня Энджел казался не таким расстроенным. Вроде бы все получается. Что там, Дин? Угомонился. — Похоже на то, но все равно осадок остался. — Понимаю. — А ты сам как? Я тебя вчера почти не видела. — Лучше, — ответил тот. — Покушений больше не было. А Браша держится подальше. Милинда тоже оставила в покое, так что все отлично. — Рада слышать, — сказала ему, хоть и уловила в его словах оттенок горечи. — Ничего, же, все наладится. Нужно только немного потерпеть. — А ты молодец. «Мы с Рэем тобой гордимся». «Спасибо». На губах Энджела заиграла улыбка. «Не беспокойтесь, дикан Дейлис, На церемонии мы не подведем». «Надеюсь на вас». Оставила студентов и профессоров заниматься последними приготовлениями, а сама решила вернуться к Рэю, но по пути увидела Абрахама и двух других студентов из Лафути. При этом Абраш оказался расстроенным, рассерженным, а его товарищи слишком самодовольными». «Это приказ», — говорил самый старший. «Вы должны понимать, марей «Не желаю ничего понимать, Вальрен», — ответил тот. «И передайте отцу...» «Здравствуйте, дикан Дейлис». «Здравствуйте, студента», — откликнулась я. «Не вовремя они меня заметили. Как настроение?» «Лучше не бывает», — заверил Абрахам. «Но мучает ностальгия Луфути. «Понимаю. Что ж, надеюсь, фестиваль вас развлечет. Не сомневаемся в этом». О чем они говорили? Что обсуждали? Я пыталась понять. Может, уже вижу то, что хочу, и совсем не то, что есть на самом деле? Эти вопросы роились в голове. Что в конце концов происходит, и что мне с этим делать? Но сейчас не было времени даже остановиться и подумать. Пора было начинать фестиваль. В огромном зале установили трибуны, и делегации всех высших учебных заведений заняли свои места. Загудели трубы, возвещая начало праздника. «Его величество, милостью богов, король Целиции, Фердинанд II!» раздался голос распорядителя. Под звуки торжественной музыки Фердинанд со свитой вошел в зал. Его сопровождали только самые приближенные люди, и их набралось не так уж много. Тем не менее, придворные поражали пыжностью нарядов. Казалось, что следом за королем пожаловал цветник или птичник. Все склонились перед его величеством, а Фердинанд занял место в королевской ложе. Сменилась музыка, и начался парад студентов. Открывали его первокурсники университета Гарроуз. Энджел и его товарищи справились отлично, они несли в руках зажженные факелы, символ знаний а золотые звезды на плащах, означали стремление достичь вершины, стать лучшими. За ними следовали ребята из Северной Академии, к сожалению, Зоррес, который возглавил ее, не смог лично присутствовать, и вместо него на трибуне находился один из деканов Академии. Шествие получилось красочным, северяне усыпали путь своей делегации снегом, южаник, которым я хотела поехать за помощью с проклятием, заставили расцвести под потолком самые яркие цветы, каждая делегация стремилась показать лучшие свои заклинания, чтобы поразить всех присутствующих, и короля, и членов магического совета, которые сопровождали Дина, завершали шествие лучшие студенты всех высших учебных заведений. Парад уже близился к концу, когда вспыхнули заклинания иллюминации, и в зале воцарился полумрак. На имитации ночного неба вспыхивали звезды, а студенты завороженно наблюдали, как загораются гербы каждого университета. В какой момент что-то пошло не так, я не поняла, но вдруг раздался крик. Он летел откуда-то из королевской ложи, и кричала какая-то дама. Еще не до конца, осознав случившееся, я видела, как Лори минтнулась к Дину, наплевав на этикет, как выступила стража, закрывая собой короля. Что происходит? Заклинание рассеялось, стало светло. Дин все так же сидел на своем месте. Лори стояла рядом с ним, бледная, как смерть, а стража пыталась утихомирить зашумевших придворных. Все в порядке, с улыбкой сказал Его Величество. Леди Мейсон всего лишь испугалась мыши. Какой мыши? В темноте? Как леди Мейсон вообще ее увидела? Но снова заиграла музыка, и пять минут спустя аппарат открытия завершился. Дин поднялся с кресла. Тяжело, как-то неестественно. «Ректоры, деканы, профессора, студенты», — заговорил он. «Сегодня университет Гарус распахнул для вас свои двери». Это особое место с давними традициями и великой историей, и все вы будете иметь возможность к ней прикоснуться. Я уверен, вам запомнится этот фестиваль. Более того, многих из вас он подтолкнет к новым свершениям и достижениям. Желаю каждому достичь того, для чего он сюда приехал, расширить свои знания, показать, на что он способен. Снова заиграла музыка, и его величество удалился в окружении свиты. Зал наполнился шумом и гомоном. Студенты спешили готовиться к вечернему балу, а я заметила, как Рэй бросился за Дином и побежала следом. «Что случилось?» — перехватил меня Хайтон. «Пока не знаю. Что-то серьезное. Но Дин жив. Значит, если мы что-то и просмотрели, ощутимого вреда оно не нанесло». Мне было страшно. Я видела, как король и Лукреция скрылись в преподавательском общежитии, отослав всех вон. Едва протиснулась сквозь недоумевающих придворных и догнала Дина и Лори на лестнице. Рэй и Роуз уже были рядом с ними. «Что стряслось?» — спросила я. «Ничего, о чем стоило бы волноваться?» — вымученно улыбнулся Фердинанд. А Рэй уже распахнул перед ним двери гостиной. Дин рухнул в кресло и откинул голову на спинку. Иллюзия спала, и я закрыла рот ладонью, чтобы не закричать. От его рубашки и камзола почти ничего не осталось. Все поглотила чернота. Она расползалась по коже, образуя спираль. Смертельное проклятие. «Раступитесь!» — отодвинул меня хайтын делая вид, что совсем не удивлен королевским преображением. «Позволите, Ваше Величество!» Дин кивнул, и декан склонился над ним. Что происходило дальше, я не видела из-за спины Хайтона. Кто? Только и спросила Урея. Студент, ответил он. Не наш. Его уже допрашивают. Сильнее стиснула руки, только бы все обошлось. На Дине была мощная защита, проклятие зацепило ее и остановилось, оставалось надеяться на мастерство Хайтона. Лукреция опустилась на колени рядом с креслом, сжала ладонь Дины и боялась выпустить. По ее щекам катились слезы. Лори! Тихо позвал ее король, пока Хейтен читал заклинание. «Что, родной?» — эхом откликнулась она. «Исполни последнюю волю умирающего. Выходи за меня замуж». «Дин, прекрати!» — вспыхнули щеки сестры. «Я серьезно. Ты согласна?» Хайтен хотел было сказать что-то, но Дин так на него посмотрел, что тут промолчал. «Да», — ответила Лури, поливая короля слезами. «Да, я согласна, Дин!» «Проклятие снято», — добавил к этому Хайтин. «Рекомендую его величеству отдохнуть пару часов. Роуз, ты поработай, чтобы не было последствий для здоровья». «Как снято», — прищурилась Лукреция. «А раньше вы не могли сказать?» «Не волнуй больного», — отодвинула ее Роуз. «Постарайтесь хотя бы лечь на диван, Ваше Величество. А если сможете, пройдите до спальни». Рэй протянул Дину руку, помогая подняться, и провел в соседнюю комнату. Дин шел с трудом, но было заметно, что ему лучше. Чернота ушла, спираль исчезла, и шел он, лишь слегка опираясь на Рэя. Лег на кровать, закрыл глаза, а Роуз склонилась над ним. «Не толпитесь!» — обернулась к нам. «Дайте его величеству отдохнуть. Лури, ты можешь остаться». Лукреция тут же присела на край кровати, а Роуз начала читать заклинания. Мы с Рэем закрыли дверь, чтобы им никто не мешал, и я устала опустилась на диванчик, а Рэй присел рядом. «Я выясню, что там с преступником», — пообещал Хайтен и сбежал. «Какой ужас!» — прошептала я. Думала что угодно, но никак не предполагала, что на Дина будет совершено покушение. «Я тоже», — признал Рэй. Больше беспокоился об Энджеле. Видно, преступник понял, что не доберется до него, и решил действовать напрямую. «Главное, чтобы теперь не вспомнили об Энже, но с ним ректор Шмидт». Я прислушалась и различила едва ощутимый отклик. «С Энжелом все было хорошо». «Наверняка он даже не понял, что случилось с Дином». «Ты знаешь, мне становится страшно, Минни», — признался Рэй. «Круг все сужается. Кто пострадает в следующий раз?» «Мы сделаем все, чтобы следующего раза не было, дорогой», — пообещала ему. «Люблю тебя. И я тебя, Минни». Тихонько скрипнула дверь, и в гостиную вышла Роуз. «Как Дин?» — тут же подлетел к ней Рэй. «Спит», — ответила она. Благодаря защите зала и его собственной отделался легким испугом. Проклятие почти не нанесло вреда, а те последствия, которые были, мы с дырком убрали. Отдохнет пару часов и станет легче. «Слава богам!» — прошептала я. «Не о чем беспокоиться!» — заверила сестра. «Зато я проверила на его величестве одно из подобранных заклинаний. Реакция была не совсем такой, как надеялась, но готова сказать, что я на верном пути». «А пока пусть с пациентом побудет Лукреция, это для него лучшее лекарство». В этом Роуз была права. Сразу стало легче дышать, отпустила тревога. «Лури никого не пустит к Дину, а нам с Рыем стоит пойти к коллегам и успокоить их. Спишем все на неточность заклинаний, другого варианта все равно нет».